Гипофис, хупопусис, гипофис, или нижний придаток мозга, представляет собой небольшую железу овальной формы весом массой до 0,7 грамма. Он находится на основании черепа в ямке турецкого седла кленовидной кости прикрыт сверху отростком твердой мозговой оболочки, диафрагмой турецкого седла. С помощью так называемой гипофизарной ножки гипофиз соединен с воронкой, которая отходит от серого бугра под бугровой области гипоталамуса. В гипофизе различают две доли, переднюю и заднюю. Передняя доля развелась путем выпячивания из первичной ротовой полости зародыша, Состоит из железистых эпителиальных клеток и называется аденогипофизом. В передней доле выделяют несколько частей. Часть, прилежащая к задней доле гипофиза, называется промежуточной частью. Железистые клетки передней доли гипофиза различаются по своему строению и секретируемым ими гормонам. циты Выделяют соматотропный гормон, лактотропоциты, лактотропный гормон, пролактин, кортикотропоциты, аденокортикотропный гормон, АКТГ, тиреотропоциты, тиреотропный гормон, фолликулостимулирующие и лютеинизирующие гонадотропоциты, гонадотропные гормоны. Соматотропный гормон оказывает действие на весь организм, влияет на его рост, гормон роста. Лактотропный гормон пролактин стимулирует секрецию молока в молочных железах и оказывает влияние на функцию желтых тел в яичниках. Аденокортикотропный гормон АКТГ регулирует функцию коркового вещества надпочечников, активизируя образование в нем глюкокортикоидов и половых гормонов. Тиреотропный гормон стимулирует выработку гормонов щитовидной железой. Гонадотропные гормоны передней доли гипофиза оказывают действие на половые железы, гонады, влияют на развитие фолликулов, овуляцию, Развитие желтого тела в яичниках, на сперматогенез, развитие и гормонообразовательную функцию интерстициальных клеток в яичниках, семенниках. Промежуточная часть передней доли гипофиза содержит эпителиальные клетки, продуцирующие интермидин, меланоцитостимулирующий гормон. Этот гормон влияет на пигментный обмен в организме, в частности, на отложение пигмента в эпителии кожи. Задняя доля гипофиза развелась путем выпячивания из промежуточного мозга, из отростка воронки, состоит из клеток нейроглии и называется также нейрогипофизом. Конец 250 страницы. Она выделяет антидиуретический гормон и гормон окситоцин. Эти гормоны вырабатываются нейросекреторными клетками гипоталамуса и по нервным волокнам, идущим от них в составе воронки, поступают в заднюю долю гипофиза, где накапливаются, депонируются. Из задней доли, по мере надобности, они поступают в кровь. Антидиуретический гормон, АДБ или вазопрессин, влияет на процесс мочеобразования, усиливает реабсорбцию воды, протекающей в составе первичной мочи по нефронам почек. Окситоцин стимулирует сокращение матки, а также усиливает выделение молока из молочной железы во время сосания. Нарушение функции гипофиза в связи с многообразием действий его гормонов являются причиной различных патологических состояний. Так, при избыточном выделении в детском возрасте гормона роста передней долей гипофиза наблюдается гигантизм, а при недостаточной продукции этого гормона карликовость. Недостаточное выделение антидиуретического гормона задней долей гипофиза является причиной несахарного диабета, несахарного мочеизнурения, при котором наблюдаются полиурия, выделение большого количества мочи и сильная жажда. Нарушение секреции тропных гормонов в гипофизе влечет за собой изменение гормонообразования в других железах, Внутренней секреции. Конец 251 первой страницы.